На флангах плотной коробочки, как только чуть посветлело. Еще до того, как над дымкой показалось солнце, с Уссури подняли шар, с которого сразу же обнаружили справа по борту дымы двух неизвестных кораблей, шедших большим ходом на перерез. Уже довольно прилично разведнелось, но над водой держалась плотная мгла, не позволявшая опознать противника.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 Нагоняя флот, о дымах сообщили на флагман. Уже в восемь утра с мостика Орла был виден северный мыс входного канала Цусима-Зунда. До него было около шести миль. Утренняя дымка быстро редела. Видимость с шара достигла двадцати миль. И из его корзины уже хорошо видели всю внутреннюю акваторию Цусима-Зунда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 что русские шестидюймовки нащупывали ее расположение, японцы успели дать только семь залпов, добившись накрытия второго в строю Бородино уже четвертым. В 8.20 открыла огонь еще одна батарея со второго входного мыса, занявшаяся Орлом. Там оказалось четыре тяжелых пушки, тоже стрелявших достаточно точно, хотя тоже нечасто.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 безвредно уйдя к берегу, а одна угодила в нос Владимира Мономаха, почти сразу за Форштевнем. Взрывом сорвало якорь с полки и выбросило его в воду, оборвав цепь, а таранный шпирон свернуло вправо, отчего шедший на полном ходу крейсер резко бросило в правую циркуляцию. В пробоину хлынула вода.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 Еще во время рейда к западному побережью Японии в бою он сразу терялся. Вот и сегодня оказался, мягко говоря, не на высоте. Решение о его списании на берег по болезни уже было принято, но до выхода в море заменить его не успели. И вот теперь, как только японские миноносцы схлестнулись с нашими крейсерами, он впал в истерику и приказал идти полным ходом к берегу, прямо по минным полям, чтобы, выбросившись на отмель, спасти людей и сдаться в плен. Возражения офицеров командир Урала совершенно не слушал и даже выхватил револьвер, которым угрожал всем, кто пытался приблизиться. Поскольку в машину он успел приказать дать самый полный вперед и теперь не подпускал никого ни к машинному телеграфу, ни к переговорным трубам, снизить ход не удавалось. Только когда Данизов добежал посыльный с приказом старшего офицера, крейсер встал. Но к этому времени на мостике уже навели порядок. Рулевой квартирмейстер Астахов, видя помешательство своего командира, не стал сразу править к берегу, благополучно введя огромный пароход во внутреннюю акваторию и лишь тогда положив право руля. Обнаружив это, Истомин начал угрожать револьвером и ему, обвиняя в измене и угрожая трибуналом. И в конце концов вытолкнул матроса из-за штурвала и даже выстрелил ему в ногу, после чего сам попытался встать к рулю, но ему не дали. Воспользовавшись возникшей потасовкой, находившиеся в тот момент на мостике лейтенанты Ширинский-Шихматов и Чеглаков вместе с мичманом, бароном Шиллингом Скрутили командира, связав его чем попало. При этом Истомин кричал, бился в истерике и даже кусался. Крейсером управлял в это время штурманский офицер, подпоручик Василенко Иваницкий. Взяв под контроль свой корабль, офицеры начали выводить его на предписанную позицию, оставив связанного капитана второго ранга лежать на правом крыле мостика где тот продолжал биться в истерике. Вдруг он неожиданно вскочил на ноги и, как был связанный, прыгнул за борт, моментально скрывшись под водой. Остановить его никто не успел. Тем временем, видимо, расстреляв все свои торпеды, японские миноносцы не пытались повторить атаку и спешили быстрее выйти из боя, начав огибать мыс Камасусаки преследуемые жемчугом и огнем с конвоя с юга. Одновременно с запада по ним открыли огонь трехдюймовые орудия броненосцев, только что развернувшихся на обратный курс после первого галса и стрелявших по сильно горящим и почти не отвечавшим батареям на обоих мысах фугасами только на добивание. С берега к этому моменту уже не отвечали. В итоге жемчуг прикончил еще одного, Броненосцы добили уже давно парившего головного, а Дмитрий Донской достал шестидюймовым снарядом последнего миноносца, начавшего сбавлять ход после накрытия с орла. А пароходы-крейсера с минимальной дистанции добили тех, что стояли без хода в самом проливе. Только оставшийся в одиночестве сильно побитый, лишившийся второй трубы и густо парящий истребитель упрямо тянул на север. От его дальнейшего преследования отказались, так как нужно было готовиться к встрече с уже показавшимся на горизонте японским флотом. С мостиков кораблей были видны торчавшие над горизонтом мачты и трубы трех больших еще неопознанных кораблей на юге, а с севера быстро приближались Касаги, сусима Акаси и Авиза Яйейяма с несколькими миноносцами. Когда смолкли пушки у Цусима Зунда, они оказались всего в восьмимилях от русских эскадренных броненосцев на встречном курсе и наверняка их уже опознали. Везунчик Марусами, опять оказавшись на острие самоубийственной атаки, получил около трех десятков попаданий. Из них минимум шесть снарядами калибра 120-152 миллиметра. Из экипажа 60 человек в живых осталось только 27. В том числе единственный офицер, командир истребителя, капитан-лейтенант кабаяси Была сбита вторая труба. Четвертая труба, вся искромсанная снарядами и осколками, не выдержав качки, упала уже на подходе к фузану. Прямым попаданием разворочен кормовой минный аппарат, уже пустой после ночной стычки с русскими крейсерами. Перезарядить его просто не успели, устраняя повреждения в механизме наведения. Носовой, с приготовленной к выстрелу торпедой, заклинило осколками намертво. Из артиллерии уцелела лишь одна 57-миллиметровая пушка. Руль поврежден, левая машина разбита, правая едва дышит, но ушел. Снова всех вокруг выбили, а он ушел. К 11.20 стрельба прекратилась. Наши транспорты входили в Азаки, не встречая сопротивления. Ни с трех стоящих там пароходов ни с берега не стреляли. Угольный склад и несколько строений на берегу в Азаки были подожжены, и этот пожар быстро разгорался. Мелкие портовые плавсредства в большой спешке пытались уничтожить экипажи больших пароходов, оказавшиеся на берегу в момент атаки. Но успели они немного. Двинувшийся на катерах и шлюпках к берегу десант быстро пресек это безобразие. На все три судна поднялись наши матросы, перекрывшие клапаны затопления и задраившие двери переборок. Капитанов и штурманов трех захваченных больших угольщиков связали и заперли по каютам. Правда, найти какие-либо документы на мостиках и в каютах не удалось. Только кучки еще теплого пепла. На противоположном берегу Цусима-Зунда тоже была невообразимая суета, близкая к панике. Стоявшие под мысом Камасусаки два небольших парохода Медленно тонули на мелководье, видимо, от рук своих команд, уже почти достигших на баркасах берега. Несколько небольших портовых судов спешили укрыться недалеко от них в складках береговой линии, воспользовавшись сильным задымлением гавани и общей суматохой. На берегу мельтешили какие-то люди, в группах и по одному. Все японские батареи молчали. По ним еще вели беспокоящий огонь шрапнелью с броненосцев в ожидании подхода десантных отрядов. Артиллеристы конвоя, по возможности, часто также лупили фугасами по обоим фортам, несмотря на то, что они уже были не видны за возвышенностями входных мысов. Кроме того, они полили по всему, что попадало на глаза – баржам, пароходам, причалам. Не для того, чтобы отбить возможное нападение или добить уже мертвые позиции. Никакой явной или потенциальной угрозы пока не было, просто им было нужно стравить пар. Похоже, сдали нервы. Видя это, начальник конвоя, капитан первого ранга Радлов, распорядился остановить расстрел потенциальных трофеев сигналами с мостика Камчатки, приказывая капитанам транспортов прекратить бестолковую пальбу. Параллельно передавались распоряжения капитана второго ранга семёнова, пытавшегося сходу организовать оборону рейдов и стоянок. В результате всего этого с Камчатки постоянно мигал сигнальный фонарь и сплошным потоком шли флажные семафоры. Причем слог семафоров и светограмм быстро крепчал, поскольку командование начинало выходить из себя пытаясь восстановить управление. Вскоре эти усилия начали давать результаты. Первоначальный план вторжения в Цусима-Зунт с треском провалился, почти после первых же залпов, а многие капитаны судов, так же, как и их команды, впервые оказавшись в бою, просто растерялись. Однако постоянно поступавшие распоряжения от старшего начальства быстро привели их в чувство. На палубах удалось навести порядок. Стрельба и паника прекратились. Довольно скоро тыловики занялись своими прямыми обязанностями, размещая суда конвоя по намеченным им позициям. Только Камчатка с Анадырем не дошли до своих мест и легли в дрейф недалеко от острова горящего изумруда, начав подбирать плавающих в воде людей. О спасении корабля, сплошь объятого пламенем, Речи быть уже не могло. Попутно запросили Мономаха о состоянии крейсера и нуждается ли он в помощи. Торпедированный и полузатопленный старый броненосный крейсер оказался развернут поперек пролива и прижат течением к идущий от мыса Эбашизаки всем левым бортом. После затопления носовых отсеков дрейф и дальнейшее погружение прекратились. Крейсер сел на мель почти всем днищем с небольшим креном вправо. Передняя переборка носового погреба текла по швам, но держалась. Воду успевали откачивать. После замыкания в цепи носовой электромашины на время была обесточена носовая часть корабля, но ненадолго. Электричество подключили от кормовой динамомашины. Пар в котлах держался, так что водоотливные средства работали бесперебойно, и дальнейшее затопление внутренних помещений удалось остановить. Артиллерия действовала, и ветеран учебного артиллерийского отряда превратился в прибрежную полуплавучую батарею, снова готовясь к бою. Еще до того, как пароходы достигли мест своих стоянок, к небольшой пристани за мысом Эбашизаки двинулись четыре катера с Калхаса, тянувших баркасы со штурмовой группой Санадыря для зачистки южных батарей. Одновременно к Северному мысу направился Днепр, готовя все свои катера и шлюпки к спуску на воду, чтобы зачистить форт и захватить незатопленную хотя бы часть мелочи, прятавшись где-то в дыму под берегом. В это время оба уцелевших русских крейсера выходили средним фарватером хорошо видимым благодаря так и неубранным японцами вехам на открытую воду западнее минных полей. Объединившись со своими броненосцами, они готовились к бою с приближавшимися с трех сторон японскими отрядами. С Орла тоже все время мигал сигнальный прожектор и мелькали флажки сигнальщиков, передавая приказы для боевого развертывания оставшихся у флота сил шел активный радиообмен с Камчаткой, благодаря чему Рожественский быстро узнал, что творится во внутренней акватории Цусимы, которую все больше закрывало дымом разгоравшихся в Азаки пожаров. Принимались доклады о повреждениях и занятых рубежах. Потери в людях и корабельном составе, понесенные при штурме, оказались весьма существенными. Крейсерские силы 4 ударной группы были ополовинены всего за полчаса. Японцы выбивали только боевые корабли, явно атаковав транспорты по остаточному принципу. Судя по всему, рассчитывая прикончить их в последнюю очередь или захватить вместе с грузом и людьми. Тем не менее, в общем и целом, ситуация складывалась теперь в нашу пользу. К этому времени... Уже было известно, что Токисики занят нашим десантом. В восточной части пролива, где располагался этот порт, был виден дым и периодически подаваемый условный сигнал ракетами. Связаться с Рионом по радио во время штурма не удавалось из-за помех, вероятно, ставившихся японскими миноносцами. Но и после их ухода восточная группа на вызовы по радио также не отвечала несмотря на то что фон помех заметно ослаб и с камчаткой связь держать удавалось других способов связи просто не было так что о ситуации в районе протоки кусуха точных данных пока не имелось в итоге получалось что к половине двенадцатого дня 20 июня несмотря на все неожиданности вход в цусимазунт стоянку азаки порт токисики и бухту окочи Мы все же отбили у японцев. Теперь нужно было все это удержать. А затем и окончательно выдавить противника с Цусимы.